Жорж Семенон Новый человек в городе. Роман Никто не заметил, как он появился в городе, и это вызвало у всех чувство неловкости, которое охватило бы, к примеру, семью, увидевшую, что в гостиной сидит чужой, к тому же вошедший неизвестно как, дверь даже не скрипнула. Он прибыл не с утренним восьмичасовым поездом и много раньше вечернего, и не на автобусе.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 Смешно выбрасывая вбок левую ногу, он шел таким размеренными ровными шагами, что звук их мгновенно становился привычным, и вы ждали его, как ждут скрип о знакомой двери или лестничной ступеньки. Ноябрь только-только начинался, но здесь, во всяком случае, был уже первый день зимы. Непогода, разметавшая ржавую листву деревьев, не стихала целых трое суток. Затем к полудню неожиданно наступило полное затишье. Тучи прервали свой бег,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 огни которого точнее, чем окна фермы О'Брайан обозначили черту города, был дом старых барышень Спрейк. В метрах двадцати за ними улица шла под уклон и висел знак «Скорость 25 миль». Но барышни Спрейк уже опустили жалюзи. Чуть дальше в чем то дворе играли дети, ловили языком снежинки, поэтому они и не заметили человека, прошедшего мимо. Сразу за дорожным знаком засверкали первые уличные фонари,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 Свернул налево, на довольно еще оживленную торговую улицу, потом направо на другую, где светились всего четыре окна, и лишь после этого попал в бар к Чарли.